Глава двадцать вторая. «Что это?» Киллиан все же решил продолжить разговор в гостиной за горячим чаем. «Я сидела в кресле напротив, обхватив чашку руками, и только сейчас заметила, как сильно они дрожат. Это твое спасение». Речь шла о флаконе из черного стекла, который сейчас стоял на столике между нами. Ты же сказала, что шансов нет. Я ошибалась, обезоруживающе улыбнулась и сделала глоток ароматного мятного чая. Прости, что так поздно пришла, ну, или так рано. Да я привык, что у тебя со сном явные проблемы. Но то, что ты исчезла посреди праздника, меня напугало. Прости, пискнула я виновата. Я за подарком отправилась. «Ты хоть скажешь, что это?» «Не то, чтобы я тебе не доверяю, но...» «Любопытно же!» «Сюрприз!» — увильнула я от ответа. «Так что?» «Готов?» Я поправила серебряное колечко на мизинце, отставила чашку в сторону и встала. Киллиан мужественно кивнул, дождался, пока я сяду рядом на диван и снял кулон. Протянув мне артефакт, мужчина моментально побледнел, тяжело вздохнул и покачнулся. Я отбросила кулон на подушку, схватила пузырек и сорвала с него пробку. Поднесла его к губам наместника и вылила всё содержимое в рот. Киллиан тяжело сглотнул и выдохнул. Мгновение ничего не происходило. А потом я поймала удивленный взгляд лорда Фоскова. Он выпрямился, после чего аккуратно встал. Под моим чутким наблюдением сделал первый шаг, за ним второй и третий. Резко обернулся, даже не покачнувшись, и кинулся ко мне. Упал на колени мне в ноги, поймал руки и поцеловал их. Я настолько смутилась, что даже пискнуть не смогла. «Спасибо, Сиара, ты...» «Я даже не знаю, как тебя благодарить за это». «Просто поцелуй меня», — предложила я в ответ, скрыв в уголках губ улыбку. Киллиан не стал спорить. Встав, он подался вперед Положил руку мне на затылок и привлёк к себе. Его губы слегка горчили. Но даже это не могло испортить поцелуй. Артефакт, который невозможно уничтожить, мы решили просто закопать как можно глубже. Бога, заключенного в нем, жалко не было. Особенно теперь, когда я могла сравнить Тилая с той же Верумой, заключенной в сосуде истины. Мне еще предстояло разобраться в том, как работает этот артефакт. Но сейчас я проводила время в объятиях мужчины, который заставлял мое сердце биться быстрее. Мы ни о чем не говорили. Я сбросила туфли, забралась на диван с ногами, а Киллиан привлек меня к себе и обнял. Сколько мы так сидели в тишине, Не знаю. Но это не могло длиться долго, к огромному сожалению. Солнце уже взошло, и тогда я начала собираться. Киллиан не стал насильно удерживать, только заглянул в глаза перед уходом, а потом шагнул навстречу и еще раз поцеловал. Мы не обсуждали то, что происходит между нами. Да и надо ли? Домой я вернулась, когда по улицам уже начали расхаживать люди. Фликс дремал на диване. Услышав хлопок двери, распахнул глаза и резко вскочил на ноги. «Сиара, да где же тебя мои сородичи носили всю ночь?» «О, кто-то обо мне переживает», — со смешком поддел я рогатого, избавляясь от обуви. «Как там, Рейни?» «Привет тебе передавала» пожал он плечами, спрашивала, нашла ли ты того, кто ей помогал. Нашла, кивнула я, а потом замерла на секунду и усмехнулась собственным мыслям. Я сейчас спать. Потом зайди ко мне в мастерскую, и есть серьезный разговор. На этих словах демон напрягся, а я, наоборот, расслабленно выдохнула. Наконец-то я смогла разложить по полочкам все то, что хотела сегодня сделать. День обещал быть длинным, но оно должно того стоить. Однако, несмотря на усталость, выспаться нормально мне не удалось. Я встала уже после обеда, поела в привычной таверне и сегодня оставила девушкой разноситься больше чаевых, чем обычно. Потом вернулась домой и спустилась в мастерскую. Потратила час на исследование сосуда истины. Я должна была понять, как он работает. И только когда схема стала ясна, облегченно выдохнула и позвала Брова. «Сиара!» Рядом с хлопком возник домовой в своих неизменных тряпках и бусах из жемчуга. Такой вредный поначалу и ставший таким родным. Поймав мой взгляд, Бров даже отступил на шажочек и осторожно поинтересовался. Что, а все же купать меня вздумала? И есть за что? Рассмеялась я, чувствуя в душе грусть. Потом тряхнула головой и отогнала тоску подальше. Да, я уже давно знала, что придется выбирать. И я уже свой выбор сделала. Зави Феликса. Разговор есть. Сказать, что я всем этим напугала обоих, ничего не сказать. Но сейчас мою голову занимали другие проблемы, потому я не нашлась, как успокоить демона и домового. Просто поставила перед фактом. Я сегодня отправляюсь в столицу Тирского. Сосуд истины у меня. А значит, Наш договор, Фликс, должен быть расторгнут. Вот чего я не ожидала, так это того, что демон побледнеет. Он бросил удивленный взгляд на Домового, но тот только пожал плечами и вопросительно покосился на меня. Я не стал рассказывать им о том, как получила такой желанный артефакт. Не хотела тратить время. Лишь зажгла свечи, необходимые для ритуала, и приготовилась разорвать связывающую нас с рогатом магию. Фликс все время молчал. Молчал, даже когда я закрыла его печать фамильяра, а потом и вовсе начал тяжело пыхтеть. «Да что такое?» — возмутилась я, задувая свечи, когда ритуал был завершён. «Ты недоволен?» Я продемонстрировала ему свое чистое запястье подтверждая, что теперь он свободен. «Теперь ты можешь вернуться к своей русалке или найти кого-то другого. Можешь делать все, что хочешь». «Ты выгоняешь меня!» — обезоружил меня своими словами Фликс. «Я правильно все понял?» «Сиара, не выгоняй его!» — в голос взвыл бров, бросаясь ко мне, и цепляясь пальцами за подол. «Он же хороший!» Вот тут я уже только и могла что рот от удивления открывать и взгляд с одного на другого переводить. «Я не выгоняю фликса!» воскликнула, когда бров уже на фальцит перешел, при этом не обратившись в боевую ипостась. «Я просто снимаю с него все обязанности. Хочет пусть, остается, я не против». В мастерской повисла тишина. Фликс нахмурился и протянул. «Мне не нравятся твои эмоции, Сиара. Ты как будто прощаешься с нами». На это я ничего не ответила. Просто подошла к рогатому и обняла его. После чего достала из ящика стола статуэтку Пегаса и направилась на улицу. «Наверное, надо было бы переодеться в брюки, для более удобной езды, но сейчас на это не было времени. Я себя знаю. Если не сделаю все здесь и сейчас, потом испугаюсь. Передумаю. Наломаю дров. Стараясь ни о чем не думать, я обошла дом и остановилась на заднем дворе. Установила статуэтку на землю и нарушила главное правило артефактора. Когда сработала магия, Рядом со мной вместо артефакта оказался крылатый конь. Во двор выскочил Фликс. «Сиара, давай обсудим!» Я мотнула головой, повернулась к Пегасу и твердо произнесла. «Доставь меня ко двору Тирского королевства и получишь свободу». Мифический зверь ждал всего мгновения, а потом на его спине материализовалась Вычурное темное седло с золотой вышивкой. «Ты же пожалеешь, если не будешь слушать голос своего сердца!» Попытался достучаться до меня демон, когда я уже забралась в седло. Пегас сорвался с места и взмыл в воздух. Я закусила губу. То ли для того, чтобы не завизжать, то ли для того, чтобы не сообщить демону, что как раз зов сердца я сейчас и слушаю. лицу мы прибыли к вечеру. Довольно быстро, благодаря магии, которую применял Пегас. Честно говоря, первые 20 минут полета я боялась, что зверь меня не просто не понял, а счел своей добычей. Много разных мифов я слышала о пегасах и сейчас, сидя у него на спине, надеялась, что все это нето иное как выдумка. Убедилась я в этом только когда пегас, приземлился у самого дворца, чем привлек внимание сразу нескольких патрулей. Стражи, которая должна была защищать короля и его семью, не просто не стала сбивать незнакомый летающий объект, а даже не заметила его. Вот что значит артефакты разрядились. Как знала, что не стоит давать им большой объем заряда. «Именем короля приказываю...» Ко мне уже несся капитан стражи. Приблизившись, он опешил и даже руку с навершия меча убрал. «Госпожа Сиара?» «Я хочу немедленно видеть его величество», — твердо произнесла я, наплевав на -то, то, что мой внешний вид после долгого путешествия верхом на лошади, пусть и на летающей лошади, не очень-то и соответствует требованиям этикета. «Дело важное!» «Госпожа Сиара, вы же знаете, что вам нельзя здесь находиться!» Попытался было вразумить меня усатый мужик, который частенько ко мне заглядывал за починкой артефактов. Или просто так, на чай. Рассказывал о тяжелой жизни с женой и просил совета. «Вильм, проводи меня к королю», — твердо произнесла я. «Разбуди, если он спит. Это важно». «Его Величество не спит», — вздохнул мужчина. «Сегодня заканчивается празднование королевской свадьбы. Через несколько часов будет первая брачная ночь, и тогда вас точно не примут». «Даже не пригласили», — злобно прошипела я. «Чувствую себя самой настоящей ведьмой, готовой сорвать молодоженам торжество». Потом тряхнула головой и даже смогла улыбнуться. Проводи меня, Вильм. Весь риск беру на себя. Скажем, что я тебя в заложники взяла. Да разве вы это можете, госпожа Сиара? Рассмеялся капитан, жестом отправляя патрули на свои места. Вас не хватало. На мгновение даже стало приятно. Но я собралась с силами и постаралась прижать все эмоции к облукам здравомыслия. Капитан направился к замку, поглядывая на меня. Потом не выдержал и поинтересовался. «Как там?» «Говорят, вас в Артею сослали». «И поверил же король такой клевете». «Хорошо там», — не стала я лгать. «Приятно знать, что вы не поверили в мою виновность». «Да мало кто поверил, госпожа Сиара», — сплеснул руками мужчина. «Мы же все вас хорошо знаем. Вы и на приемах, и на полях битв с нами были. Разве вы способны на предательство?» «Может, ты способна», — одними губами произнесла я. А потом тряхнула головой и улыбнулась. «И чего, — спрашивается, — дурью маюсь? Решение я уже приняла, так что нечего оглядываться». Вильм провел меня по лестницам. Вскоре послышалась музыка и довольные голоса гостей. Мы остановились перед закрытыми дверьми в главный бальный зал. «Я сейчас, госпожа!» — кивнул мне Вильм. «Узнаю, свободен ли его величество». «Не утруждай себя!» — усмехнулась я, делая шаг вперед и взмахивая руками. Двустворчатые двери распахнулись с таким грохотом, что музыка моментально затихла, а гости перестали танцевать и резко повернулись в мою сторону. Вильм побледнел и что-то проблеял, а я выпрямила спину, довольно улыбнулась и медленно направилась к виднеющейся впереди светловолосой макушке с золотой короной. Гости поспешно расступались, За спиной тут же раздавались шепотки. «Стража!» — крикнул кто-то сбоку. А я, наконец, встретилась взглядом с высоким светловолосым мужчиной. На свои сорок он не выглядел, что всегда меня поражало. Вычурный камзол, алая мантия, подбитая горностаем. Он был, как всегда, величествен. Когда танцующие расступились, я увидела и герцогиню Сфискую. Хотя теперь уже, наверное, королеву Тирского. Сиара? Государь удивленно вскинул брови, увидев меня. Я же предупреждал. Если вы появитесь тут, я вас отправлю в темницу. Вы готовы отправить в темницу невиновного человека? Так громко поинтересовалась я, чтобы услышали все. У меня есть доказательства моей невиновности. А что есть у вас, ваше величество, кроме слухов, сомнительного письма и записи на артефакте, которые мне даже не показали? Король оглянулся на подданных и понизил голос. «Сиара, немедленно уходи. Или я даже не посмотрю на все то добро, что ты сделала для меня из страны. «Даже не пожелаете проверить мои доказательства?» Еще громче поинтересовалась я. В нашу сторону уже спешила стража. Правитель встретился со мной взглядом, вздохнул и жестом попросил охрану остановиться. «Поздравляю вас со свадьбой!» С натянутой улыбкой протянула я, переводя взгляд с короля на его жену. Кажется, голубь с приглашением затерялся. А то я бы не опоздала на начало церемонии. «Сяра, прекрати!» — твердо произнес его величество. «В мой кабинет!» А затем повернулся к гостям и уже громче попросил у них прощения за заминку. Я пожала плечами. Нет, конечно же, более эффектно было бы провести проверку при всех, и выставить короля дураком? Но в кабинет так в кабинет. Его супруга осталась в бальном зале, видимо, для поддержания видимости, а нас взял в кольцо патруль стражи и сопроводил до просторного кабинета правителя. Минимум мебели, много пространства. Тут можно было спокойно устраивать дуэль на мечах. Хотя кто знает? Может, именно так Его Величество развлекается между принятием очередных законов? Проходи. Меня пропустили вперед. И, должна сказать, у меня промелькнула шальная мысль, что сейчас тут и за запрут. Так сказать, подальше от нечистого. Но нет. Его Величество зашел следом. Закрыл двери и уселся за стол, Поморщился от недостатка света. Горела только половина свечей в канделябрах. «Сиара, ты нарушила мой приказ», — спокойно проговорил король, опускаясь в кресло и поднимая на меня глаза. «Ты же знаешь, что мне с трудом удалось уговорить совет сменить казнь на ссылку. А сейчас ты появляешься тут при всех». «Так, ваше величество, давайте без нотации» устала предложила я останавливаясь напротив стола садиться в кресло не хотелось после путешествия на пегасе сиделка болела я добыла это сняла с пальца кольцо продемонстрировала его мужчине и надела обратно и что это сосуд истины думаю вы слышали о нем на мгновение В кабинете повисла тяжелая тишина. Божественный артефакт, Сиара. Ты нарушила закон княжества. Об этом можете не переживать. Я получил на свои действия разрешение от лорда Фоскова. Говорить о том, что разрешение было устным, не стало. Незачем ему это знать. Ну, допустим, и что? А то, что этот артефакт распознаёт ложь. Когда-то вы просили меня создать нечто похожее. У тебя не получилось. Верно. Потому что у меня не было даже идей относительно того, как это можно воплотить в жизнь. Но богам удалось. И сейчас мы можем спокойно проверить, виновата я или нет. Сиара. Король хотел было что-то сказать, но я дерзко вскинула руку, требуя помолчать. «Скажите, Ваше Величество, вы ненавидели своего покойного отца?» Я активировала артефакт и подняла глаза на короля. Мы оба знали ответ на этот вопрос, и сейчас это была вынужденная проверка артефакта. «Нет». Камень в кольце вспыхнул черным. «Ложь!» ваш черед. Его величество шумно сглотнул, явно не одобряя происходящее. но потом взял себя в руки, откинулся на спинку кресла и посмотрел прямо на меня: « Сиара, ты предавала тирское королевство, поддерживала переписку с заграничными шпионами, передавала им документы, которые пропали из моего стола. «Нет». Мгновение, и камень засветился лиловым. А я довольно усмехнулась и, наклонив голову, вперилась взглядом в короля. «Но как тогда?» «Вот и у меня тот же вопрос», — процедила я сквозь зубы, чувствуя, как меня начинает колотить от злости. «Кто вам сообщил о моем предательстве?» Письмо пришло от неизвестного отправителя, вместе с записывающим артефактом. Совет настоял на том, чтобы с этим делом разобралась наша придворная провидица. «У вас есть провидица?» — удивилась я, вскинув брови. «Теперь да». «И кто это?» «Я?» Вначале мне показалось, что эта дверь за моей спиной открылась с таким звуком, а потом Я обернулась. На мгновение земля ушла из-под ног, а весь свет исчез. На пороге стояла высокая женщина, светлые волосы уложены в вычурную прическу, длинное платье с тяжелой юбкой и самодовольство во взгляде. «Мама?» — выдохнула я, не веря собственным глазам. «Мама?» — ошарашенно переспросил король. «Не смей меня так называть!» — скинула подбородок ведьма, которая лишилась всего. «Я тебе не мать!» «Зачем вы это сделали?» — скачал с места его величества. «Вы оклеветали собственную дочь? Ей за это могла грозить виселица!» «Она это прекрасно знала!» — протянула я, прищуриваясь, и ждала этого. «Даже сейчас специально пришла, чтобы похвалиться своими действиями. Правда, мама?» Последнее слово я буквально выплюнула. «Существует множество способов уничтожить тебя», — усмехнулась она. «Поверь, я найду нужный. Ты никогда не будешь в безопасности. Смерть настигнет тебя за то, как ты поступила». «Сомневаюсь, что у тебя хоть что-то получится без магии», — бросила я, переборов удивления «Ведь Пайтонисия мертва, а ее сила теперь при мне, мамочка. Желаю тебе прекрасной серой жизни, без капли ведьмовской силы». Она грозно поджала губы, но ничего ответить не успела. «Стража!» Это его величество проснулся. А предсказательница кинула себе под ноги камень телепортации и была такова. Когда в кабинет ворвалась стража, нас тут осталось только двое. Свободны. Король отослал готовых умирать за него людей. А потом повернулся ко мне. «Сиара, я...» Я найду того кто привел ее в замок совет ответит за то что позволил этой женщине занять пост провидицы можешь с завтрашнего дня приступать к своим обязанностям так просто хмыкнула я а я ждала извинений ваше величество Сиара. а знаете что улыбнулась я чувствуя как «Избавляюсь от оков. Идите-ка вы в задницу. Я больше не служу вам. И в Тирском больше не появлюсь, как вы и желали. Поздравляю со свадьбой!» Развернувшись, я покинула кабинет короля с легким сердцем и довольной улыбкой на лице.